Ночь была великолепна. Самое что ни на есть подходящая ночь для чар. Огромная полная луна, цвета среднего между абрикосом и спелой пшеницей, окруженная пульсирующим ореолом, одиноко царила в пустынном небе. Редкие прозрачные облака попрятались от ее царственного лика, оставив небеса ногими и сине-черными точно бок какого-то исполинского космического кита. Вдали виднелись залитые лунным светом барханы, внизу, в темном ущелье, золотистая дымка сочилась сквозь контуры утесов, стремясь омыть дно, выточенное в песчанике. Однако высохшее русло реки было глубоким и узким, И выступ скалы, нависавший над ним, погрузил кусок ущелья в непроглядную тьму. В этой тени утеса горел небольшой костерок. Жидкие язычки рыжего пламени почти не давали света. Столб дыма, заслоняющий звезды, восходил от костра и растворялся затем в холодном ночном воздухе. На краю круга света, который отбрасывал костер, сидел, скрестив ноги, человек мускулистый, бритый на мужчина с блестящей, смазанной маслом кожей. В ухе мужчины висело тяжелое золотое кольцо. Лицо было каменное, бесстрастное. Он шевельнулся. Достал из широкого пояса бутылку, закупоренную металлической пробкой. Ленивыми движениями, которые, тем не менее, выдавали в нем звериную, небрежную мощь пустынного льва, Он открыл бутылку и выпил то, что в ней было. Потом выбросил бутылку и уставился в огонь. Несколько секунд спустя ущелье заполнилось странным ароматом. Послышался отдаленный звон цитры. Человек уронил голову на грудь. Теперь виднелись только белки его полузакрытых глаз. Он уснул сидя. Музыка становилась все громче. Казалось, она исходит из самых недр земли. Из темноты выступила чья-то фигура, миновала костер, миновала спящего, вышла на озаренную луной середину ущелья. Музыка нарастала, казалось, сам лунный свет сделался ярче из благоговения перед ее красотой. Девушка, рабыня, юная, сказочно красивая, но слишком бедная, чтобы позволить себе одеяние достойное ее прелести. Ее волосы не спадали на плечи длинными темными локонами, которые подпрыгивали при каждом неверном шаге. Лицо ее было бледным и гладким, точно фарфор, в огромных глазах блестели слезы. Она принялась танцевать. Поначалу осторожно, боязливо, а потом будто дала волю чувствам. Она выгибалась и кружилась, и напрасно пыталась поспеть за ней ее полупрозрачное покрывало. Ее тонкие руки плели в воздухе колдовские узоры, А лился странный напев, полный одиночества и желания. Наконец девушка завершила свой танец. Она тряхнула головой в гордом отчаянии и возрилась в темноту, в сторону луны. Музыка утихла. Тишина. Потом далекий голос, словно бы принесенный ветром. «Амарилис». Девушка вздрогнула, огляделась по сторонам. Ничего, кроме скал, неба и янтарной луны. Она издала очаровательный вздох. "Моя Марилис". Девушка откликнулась хрипловатым дрожащим голосом. "Сэр Бертилак, это вы?" "Это я". "Где же вы? Зачем вы меня так мучаете?" "Я прячусь за луной, моя Марилис. Я страшусь, как бы ваша красота не опалила моей сущности". «Закройте свое лицо той вуалью, что ныне так бесполезно лежит на ваших плечах, и тогда, может быть, я решусь приблизиться к вам». «О, Бертилак, я всем сердцем готова исполнить вашу просьбу!» И девушка сделала то, о чем ее просили. Из темноты донесся одобрительный ропот. Кто-то кашлянул. Дрожайшая Марилис, отойдите в сторону, я спускаюсь на землю». Девушка тихонько кахнула и прижалась спиной к ближайшей скале. Она откинула голову и застыла в гордом ожидании. Прогремел гром, столь оглушительный, что и мертвого пробудил бы. Девушка, раскрыв рот, посмотрела наверх. С небес, царственно шествуя, спускался воин. Он был облачен в посеребренную курточку-безрукавку на голое тело, длинный развивающийся плащ, штаны с буфами и изящные туфли с загнутыми носами. За поясом, разукрашенным самоцветами, торчала впечатляющая сабля. Воин спустился вниз, запрокинув голову, сверкая темными глазами, задрав айрлиный нос и гордо выпятив подбородок. На лбу у него торчала пара белых кривых рожек. Он мягко ступил на землю неподалеку от распластавшейся по скале девушки и небрежно сверкнул роскошной улыбкой. Вокруг раздались слабые женские вздохи. «Как, Амарилис, неужто вы онемели?» «Или вы так быстро забыли лицо своего возлюбленного Джина?» «Ах нет, Бертилак, пусть бы даже миновало не семь, но семьдесят лет, и тогда бы мне не забыть ни единого волоска на вашей напомаженной голове. Однако до да, речь отказывает мне, и сердце трепещет от страха, как бы волшебник не пробудился и не застиг нас. Тогда он скует мои стройные белые ноги тяжкими цепями, вас же заточит в своей бутылке». Джин на это только раскатисто расхохотался. «Волшебник спит беспробудно. Моя магия сильнее, чем его, и так будет всегда. Однако ночь клонится к рассвету, и когда взойдет солнце, мне придется вернуться к моим братьям Афритам, чтобы вместе с ними скользить на воздушном океане. Приди же ко мне в объятия, дрожайшее. В эти краткие часы, пока я все еще ношу человеческий облик, пусть луна станет свидетельницей нашей любви» которая бросит вызов взаимной ненависти наших народов до конца времен. — Бертилак! Уаморилис, мы лебедь Аравии! Джин подошел и заключил прекрасную рабыню в свои мускулистые объятия. Тут Кити окончательно отсидела назад и заерзала в кресле. Джин с девой начали замысловатый танец, красиво взмахивая полами одежды и вытягивая руки и ноги, Из зрительного зала донеслись разрозненные хлопки. Оркестр грянул с удвоенным жаром. Кити зевнула, как кошка, сползла пониже и потерла глаз ладонью. Нащупала бумажный пакетик, достала оттуда последние несколько штук соленых орешков, закинула их в рот и принялась жевать без особого энтузиазма. Нервное предчувствие, которое всегда охватывало ее перед работой, навалилось ножом, вонзившись ей в бок. Это было нормально, и Кити была к этому готова. Но на все это наложилось еще и скучища от бесконечной нудной пьесы. Несомненно, Ян права, это будет превосходное алиби. Но Кити предпочла бы сейчас побродить по улицам, чтобы отвлечься от нарастающего напряжения. Лучше уж прятаться от патрульных, чем смотреть эту ерунду на постном масле. А на сцене Амарилис, попавшая в рабство девушка-миссионерка родом из Чизвика, затянула песню, где снова, уже не в первый раз, выражала свою негасимую любовь к Джину, которого она прижимала к груди. Высокие ноты у нее были такие мощные, что у Бертилака шевелились волосы на голове и раскачивались серье в ушах. Кити поморщилась и обвела взглядом темные силуэты сидящих впереди зрителей, ища Фреда и Стэнли. Вот они оба сидели подавшись вперед и не отводя взгляд от сцены кити поджала губку видимо им нравится оморились ничего главное чтобы ушами не хлопали кити скосила глаза в темноту у себя под ногами там лежала кожаная сумочка при виде этой сумочки в животе противно засосала кити зажмурилась и инстинктивно похлопала себя по боку нащупывая привычную надежную рукоять ножа успокойся все будет «Прекрасно!» «Да когда же, наконец, антракт?» Кити подняла голову и обвела глазами темные стены зала. По обе стороны стены находились ложи для волшебников, отягощенные золотой лепниной и толстыми красными занавесями, которые должны были защищать сидящих внутри от любопытных глаз простолюдинов. Однако все волшебники в городе эту пьесу уже посмотрели много лет тому назад, задолго до того, как ее показали жадной до сенсации черни. Так что сегодня занавеси были отдернуты, и ложи стояли пустыми. Кити бросила взгляд на запястье, но в зале было слишком темно, часов не видно. Несомненно, ей придется вынести еще немало душераздирающих расставаний, жестоких похищений и радостных воссоединений, прежде чем дело дойдет до антракта. И главное, зрители будут в восторге. Они, точно овцы, набиваются в этот зал вечер за вечером, год за годом. Наверняка сейчас уже весь Лондон посмотрел Лебедей Аравии, а кое-кто и не один раз. Но из провинции по-прежнему приезжали автобусы, привозившие все новых зевак, жаждущих посмотреть эту дешевую роскошь. Дрожайшая, умолкни. Китя одобрительно кивнула. Молодец, Бертилак, а то этой и Арии конца не было видно. В чем дело? Что ты чувствуешь такого, чего я не слышу? с Молчи, не говори ни слова. Нам грозит опасность. Бертилак поводил из стороны в сторону своим благородным профилем. Он посмотрел вверх, он посмотрел вниз, он втянул в себя воздух, все было тихо. Костер догорел, волшебник мирно спал, луна ушла за облака, и на ее месте высыпали холодные звезды. Из зрительного зала не было слышно ни звука. Кити с неудовольствием обнаружила, что и сама затаила дыхание. Внезапно Джин изрыгнул проклятие, со звоном обнажив свой меч и прижал к себе трепещущую деву. «Амарилис, они идут. Я вижу их своим магическим зрением». «Что, Бертилак, что ты видишь?» «Семь неистовых бесов, моя драгоценная. Семь неистовых бесов, которых прислала королева Афритов, дабы схватить меня. Наш роман ей не по сердцу. Они свяжут нас обоих и приволокут ногими к подножию ее трона, чтобы доставить ей жестокое наслаждение». «Ты должна бежать! Нет, у нас нет времени на нежные речи, хотя твой влажный взор и молит меня! Беги!» Девица со множеством трагических жестов отцепилась, наконец, от своего возлюбленного и побрела в левый угол сцены. Джинжи сбросил свой плащ, сорвал с себя курточку и, обнаженный по пояс, изготовился к битве. Из оркестровой ямы раздался грозный диссонанс. Из-за скал выскочили семеро жутких бесов. Бесов играли карлики, одетые в кожаные набедренные повязки и выкрашенные светящейся зеленой краской трико. Жутко завывая и гримазничая, они обнажили стилеты и ринулись на гения. Последовала битва, сопровождаемая хором визжащих скрипок. Злобные бесы, злой маг, тонкая штука эти лебеди Аравии. Кити прекрасно это понимала. Идеальная пропаганда. Вместо того, чтобы огульно отвергать страхи народа, сдержанно признать их. Мельком показать нам то, чего мы все боимся, но при этом выдрать ему зубы. И еще немного музычки, драк и неземной любви. Пусть демоны нас попугают, а потом мы увидим, как они погибнут. Все под контролем. И наверняка в конце концов все закончится чудесно. Злого колдуна прикончат добрые волшебники, злые африты тоже будут повержены. А Бертилак, заблудший джин, несомненно, окажется человеком, каким-нибудь восточным принцем, превратившимся в чудовище под воздействием неких злых чар. И они, Самарелис, будут жить счастливо до конца дней своих под присмотром мудрых и великодушных волшебников. Накитти внезапно накатил острый приступ тошноты. На этот раз он не имел отношения к работе. Его источник лежал глубже, в этом котле ярости, который вечно кипел у нее в душе. Это чувство возникло от того, что Кити вдруг осознала. Все, что они делают, бесполезно и заранее обречено. Им не удастся ничего изменить. Она поняла это по реакции толпы. Смотри, аморилис схватили. без взял ее под мышку и потащил, не обращая внимания на слезы и сопротивление. Слышишь, как ахнула толпа? Но не тут-то было. Отважный Джин Бертилак поднял одного из бесов и швырнул его через плечо прямо в тлеющий костер. И вот он погнался за похитителем и раз-два зарубил его свои саблей. Ура! Слышишь, как радостно взревела толпа. И совершенно не имеет значения все, что они делают, все, что им удастся похитить, все их отважные действия, все это ничего не меняет. Завтра на улицах, ведущих к театру метрополитен, снова будут стоять очереди и шары снова будут наблюдать за ними сверху. Волшебники по-прежнему будут повсюду и по-прежнему будут наслаждаться своей узурпированной властью. Так всегда было, так всегда будет. И что бы она ни сделала, все равно это ничего не изменит. Шум на сцене затихал. Вместо него Кити услышала птичье пения и отдаленный шум городского транспорта. Перед ее мысленным взором вместо темноты зрительного зала встал виденный когда-то свет три года тому назад. Парк, мяч, их смех. Катастрофа, нагрянувшая точно молния среди ясного неба. Якоб с улыбкой бегущей навстречу, тяжесть деревянной биты в руке. Удар, торжество, она запрыгала от радости, и звон стекла вдали. Как они бежали, как колотилось сердце, а потом тварь на мосту. Кити протерла глаза кончиками пальцев. Но разве все началось именно тогда, в тот ужасный день? В течение первых 13 лет своей жизни Кити пребывала в неведении относительно подлинной сущности правления волшебников. Или, может быть, знала, но не осознавала, потому что теперь, оглядываясь назад, она видела, что сомнения и догадки посещали ее задолго до этого. Волшебники давно уже пребывали в расцвете своего могущества, и никто не помнил времен, когда все было не так. По большей части простым смертным редко доводилось сталкиваться с волшебниками. Те поддерживали дистанцию, обитая у себя в центре города, либо в фешенебельных пригородах, где вдоль широких зеленых бульваров стояли безмолвные, недоступные для посторонних виллы. А пространство между центром и пригородами было предоставлено всяким иным прочим. Улочки, забитые мелкими ловчонками, пустыри, фабрики, унылые кирпичные дома – Волшебники периодически проезжали мимо всего этого в своих больших черных машинах, но в основном их присутствие ограничивалось следящими шарами, которые время от времени пролетали над улицами. Шары нас сохраняют, объяснил Кити отец однажды вечером, после того, как большой красный шар безмолвно провожал ее домой от самой школы. Ты их не бойся, если будешь хорошей девочкой, они не причинят себе зла. Пусть их боятся плохие люди, воры и шпионы. Однако Ките все равно было страшно, и потом во сне ее часто преследовали полупрозрачные светящиеся шары. Родители ее подобные страхи не посещали. Ни отец, ни мать не страдали избытком воображения, но при этом они трезво представляли себе, как велик Лондон и какое малое место занимает в нем они сами. Превосходство волшебников они принимали как нечто само собой разумеющееся, и неизменность правления магов их вполне устраивала. Более того, для них это было источником уверенности в завтрашнем дне. «За нашего премьер-министра я бы жизнь отдал», — говаривал отец. «Это великий человек». «Он держит в узде этих чехов», — поддакивала матушка. «Как бы не он, по нашим улицам давно бы разъезжали гусары. А ведь тебе этого не хотелось бы, верно, солнышко?» «Да, наверное, Кити этого не хотелось». Они жили втроем в убогом домишке в Белеме, в Южном Лондоне. Домик был тесный: внизу гостиная и кухонька, а за ней крошечная ванная. На втором этаже узкая площадка и две спальни: одна родители Кити, другая самой Кити. На площадке стояло узкое высокое зеркало, перед которым по утрам толпилась вся семья, по очереди причесываясь и прихорашиваясь. Отец всегда особенно долго возился со своим галстуком. Кити никак не могла понять, от чего он то завязывает, то снова развязывает эту узкую полоску ткани. Скручивает, поправляет, выравнивает. Разница была микроскопическая. «Внешний вид очень важен, Кити, говорил отец, сосредоточенно изучая надцатый узел. «При моей работе необходимо сразу произвести нужное впечатление. Второго шанса не будет». Отец Кити был высокий, жилистый человек с упрямым лицом и грубоватой речью. Он возглавлял отдел Большого универмага в Центральном Лондоне и очень гордился тем, что на нем лежит такая ответственность. Он был начальником отдела кожаных изделий. Просторного зала с низким потолком, тускло освещенного оранжевыми лампами и наполненного дорогими сумками и чемоданами из выделанной кожи. Кожаные изделия считались предметами роскоши. Это подразумевало, что большинство покупателей в отделе были волшебники. Кити бывала в магазине раза два и от тяжелого запаха кожи у нее всегда начинала кружиться голова. «Смотри, не суйся под ноги волшебникам», — говорил ей отец. «Это все очень важные персоны, и они не любят, когда кто-то путается у них под ногами, даже если это такие славные девчушки, как ты». «А как узнать, кто волшебник, а кто нет?» — спрашивала Кити. Ей тогда было лет 7, и она еще плохо разбиралась в таких вещах. Они всегда хорошо одеты, лица у них суровые и мудрые, и иногда они носят красивые трости. От них пахнет дорогими духами, а изредка еще и магией, экзотическими благовониями, химикалиями. Но если ты почувствуешь этот запах, значит ты уже подошла к ним ближе, чем следует. Держись от них подальше. Кити честно пообещала, что так и сделает. Когда в отдел кожаных изделий заходили покупатели, она убегала в самый дальний угол и оттуда смотрела на них во все глаза. Советы отца помогли мало, все, кто заходил в магазин, выглядели хорошо одетыми и носили трости, а что до запахов, вонь кожи перешибала все. Однако вскоре Кити научилась отличать волшебников по другим признакам. По некой особой жесткости в глазах, холодному и властному виду, и прежде всего, потому как вдруг напрягался ее отец. Когда он разговаривал с волшебниками, он всегда выглядел неуклюжим, и пиджак у него морщился от волнения, а галстук нервно съезжал на бок. Когда волшебники ему что-то говорили, он все время кивал и кланялся, кланялся и кивал. Эти признаки были почти незаметны, но Кити их хватало. Они расстраивали и даже угнетали ее, хотя она сама не знала от чего. Мать Кити принимала посетителей в бюро перьев Палмера, старого почтенного заведения, прячущегося среди многочисленных переплетных мастерских и переписческих контор Южного Лондона. Бюро поставляло магам специальные гусиные перья, необходимые для их заклинаний. Писать гусиными перьями тяжело, медленно, и вдобавок они ставят кляксы, так что чем дальше, тем меньше волшебники ими пользовались. Служащие перьев Палмера сами писали шариковыми ручками. Эта работа позволяла матери Кити регулярно встречаться с волшебниками, поскольку время от времени кто-нибудь из них лично заглядывал в контору, чтобы взглянуть на новую партию перьев мать кити находила их общество чрезвычайно захватывающим она так хорошо выглядела поговаривала матушка можете себе представить одеяние из статьчайшей алла золотой тафты должно быть из самой византии доставили а как она властно держится стоит ей щелкнуть пальцами и все прыгают как кузнечики стараясь ей угодить по моему это выглядит довольно хамски замечала кити ну что ты милочка ты просто еще слишком мала — отвечала мать. — Нет, она замечательная женщина. И вот в один прекрасный день, когда Кити было 10 лет, она вернулась домой из школы и обнаружила, что мать сидит на кухне вся в слезах. — Мамочка, что случилось? — Да ничего. Хотя, чего это я? Ну да, обидно немного. Кити, боюсь, боюсь, я потеряла работу. О, Господи, что же мы скажем твоему отцу? Китти усадила мать за стол, заварила ей чаю, принесла печенье. Мать долго всхлипывала, хлюпала и охала, но, наконец, кое-как рассказала следующее. Старый мистер Палмер ушел на покой. Его заведение перекупили трое волшебников, которым не нравится держать у себя простолюдинов. Поэтому они привели с собой новых работников, а половину старого персонала, в том числе и мать Кити, выставили на улицу. «Но они не могут так поступить!» – возмутилась Кити. — Могут, детка, это их право. Они защищают страну, они сделали нас самой могущественной нацией в мире, поэтому у них масса привилегий. Мать промокнула глаза и отхлебнула еще чаю. — Но все равно немного обидно, после стольких лет. Обидно, не обидно, а это был последний день, что мать Кити работала у Палмера. Месяца полтора спустя ее подруга, миссис Гирнак, которую тоже уволили, нашла ей место уборщицы в типографии и жизнь вновь вошла в привычную колею. Однако Китти ничего не забыла. Родители Кити с жадностью читали газету «Таймс», в которой ежедневно публиковались известия о последних победах армии. По всей видимости, в течение многих лет все шло как по маслу. Владения империи росли с каждым годом, и богатства всего мира рекой текли в столицу. Однако за успех приходилось платить. Газета то и дело советовала читателям остерегаться шпионов и вредителей, засланных враждебными государствами. Эти шпионы могут спокойно жить по соседству с вами и строить свои грязные планы на погибель нации. «Смотри в оба Кити, наставляла ее матушка, — «на таких девчушек, как ты, внимания никто не обращает. Как знать, глядишь, чего и заметишь». «Ну да», — мрачно замечал отец, — «особенно тут у нас, в Белеме». Район, где жила Кити, был известен своей издавна сложившейся чешской общиной. На главной улице стояло несколько трактирчиков, в которых подавали борщ. На окнах трактирчиков висели плотные тюлевые занавески, на подоконниках стояли расписные горшки с цветами. На улицах перед трактирчиками загорелые пожилые джентльмены с длинными висячими усами играли в шахматы и в кегли, и многие местные фирмы принадлежали внукам иммигрантов, перебравшихся в Англию еще во времена Глэдстоуна. Несмотря на то, что райончик был процветающий, там находилось несколько весьма почтенных типографий, включая знаменитую «Гирнак и сыновья», его европейский дух регулярно привлекал к нему внимание ночной полиции. Взрослея, Кити мало-помалу привыкла видеть, как среди бела дня наезжают патрули полисменов в серой форме, как они взламывают двери и выбрасывают вещи на мостовую. Иногда они увозили с собой в фургонах молодых людей, иногда семейство в полном составе оставалось собирать свое имущество. Кити эти сцены всегда выводили из равновесия, невзирая на папочки на разъяснения. «Ну, ты же понимаешь», — говорил он, — «полиции необходимо держать подозрительных в узде. Всякому должно быть ясно, что власти не дремлют. Поверь мне, Кити, раз уж полиция так поступает, значит, это неспроста». «Ну, папа, это же друзья мистера Гернака!» Отец только кряхтел в ответ. «Ну что ж, возможно, ему следовало бы тщательнее выбирать себе приятелей, а?» С мистером Гирником отец Кити всегда держался вежливо. В конце концов, это ведь его жена нашла матери Китти новую работу. Гирнаки были семьей почтенной, и немало волшебников пользовалось их услугами. Их типография занимала большой участок земли рядом с домом Кити, и многие жители района там работали. Тем не менее, богачами гирнаки никогда не выглядели. Жили они в большом, бестолково выстроенном и изрядно запущенном доме, немного в стороне от улицы. Перед домом был сад с заросшей травой и лавровыми кустами. Со временем Кити неплохо изучила все закоулки этого сада благодаря своей дружбе с Якобом, младшим из сыновей Гиронков. Кити была высокой для своих лет и с каждым годом становилась все выше. Ее стройную фигуру нелегко было разглядеть под мешковатым школьным жакетом и широкими брюками. И она была сильнее, чем казалось многим пацанам довелось пожалеть о шуточках в ее адрес Кити не любила тратить слов там где можно было обойтись хорошим тумаком волосы нее были темно-каштановые почти черные и прямые только на концах беспорядочно велись Кити стриглась короче большинства девчонок чуть выше плеч у кити были темные глаза и густые черные брови Ее лицо всегда открыто выражало все ее мысли, а поскольку мысли у нее сменялись стремительно, ее брови и губы пребывали в непрестанном движении. «У тебя лицо никогда не бывает одним и тем же», — сказал как-то раз Якоб. «Эй, это комплимент», — поспешно добавил он, заметив, что Кити нахмурилась. Они несколько лет учились в одном классе, пытаясь выудить хоть что-нибудь ценное из того бестолкового багажа знаний, которым нагружали детей простолюдинов. Особо приветствовали занятия ремеслами, потому что будущее ждало их на фабриках, на заводах и в мастерских. Их учили гончарному, слесарному делу, резьбе по дереву и началам математики. Обучали их также черчению, вязанию, вышиванию и кулинарии. Тех, кто подобно кити имел склонность к словесности, обучали также чтению и письму, с условием, что со временем они используют это умение во благо, например, посвятив себя профессии секретаря. Одним из важнейших предметов была история. Им ежедневно рассказывали о возникновении и развитии достославной Британской империи. Уроки истории Кити всегда нравились. На них немало говорилось о магии и далеких странах. Однако, она чувствовала, что им многого не говорят. Время от времени она поднимала руку. «Да, Кити, что еще?» Тон наставников зачастую выдавал легкое утомление. Хотя они, разумеется, изо всех сил старались его скрывать. Простите, сэр, не могли бы вы поподробнее рассказать о том правительстве, которое сверг мистер Глэдстоун? Вы говорите, тогда уже был парламент, и сейчас у нас тоже парламент. Чем же так плох был старый? Ну, Кити, если бы ты слушала как следует, ты бы знала, что я об этом уже говорил. Старый парламент был не столько плох, сколько слаб. В нем заседали обычные люди, такие как мы с тобой, не обладающие никакими магическими способностями. Можешь себе представить? Разумеется, это означало, что им то и дело досаждали другие, более сильные страны, а они не могли ничего сделать, чтобы положить этому конец. А между тем, самые опасной нацией в те дни была какая? Ну-ка, ну-ка, Якоб? Ну, не знаю, сэр. Говори громче, мальчик, не бубни себе под нос. Ну, Якоб, уж тебе-то стыдно не знать таких вещей. Разумеется, Священная Римская империя, твои предки. Чешский император из своего замка в Праге правил практически всей Европой. Он был такой жирный, что восседал на троне на колесиках, отделанный золотом, и по замку его возил белый вол. А когда император желал покинуть замок, его приходилось спускать на специальной стальной лебедке. У него был целый птичник попугаев Ара, и каждый вечер он отстреливал одного из них себе на ужин. Да, дети, вижу, что вам противно, и это понятно. Вот такой-то человек и правил в те дни Европой, а наш старый парламент ничего не мог с ним поделать. Потому что в подчинении у императора было ужасное сборище магов, злых и продажных. А их предводитель, Ганс Майринг, говорят, был вампиром. Их солдатня... Да, Кити, что еще? Но, сэр, если старый парламент был настолько беспомощен, отчего же тогда жирный император не захватил Британию? Ведь он этого не сделал, верно, сэр? И почему... Кити, я ведь не волшебник. Я могу отвечать только на один вопрос за раз. Британии просто повезло только и всего. Прага всегда была медлительна. Император тратил слишком много времени на то, чтобы пить пиво и предаваться ужасному обжорству. Но можете мне поверить, в конце концов он обратил бы свой злобный взгляд и на Лондон. И на наше счастье, в те времена в Лондоне все же было несколько волшебников, и несчастные, лишенные могущества министры время от времени советовались с ними. Один из этих волшебников и был мистер Глэдстоун. Он увидел, в какой опасной ситуации мы находимся, и решил нанести упреждающий удар. Все помнят, что он сделал, дети? «Да, Сильвестр». Он убедил министров передать всю власть ему, сэр. Однажды вечером он пришел к ним и поговорил с ними так убедительно, что его тут же избрали премьер-министром. «Молодец, Сильвестр, хороший мальчик. Ты получаешь звездочку». «Да, это была так называемая «Ночь долгого совета». После длительных дебатов в парламенте красноречие Глэдстоуна взяло верх, и министры все как один отказались от власти в его пользу. На следующий год он, для того, чтобы защитить нашу страну, выступил в поход против Праги и императора. Да, Абигейл. А попугайчиков он выпустил на свободу, сэр? Ну, конечно, я в этом уверен. Глэдстоун был очень добрый. Он был весьма рассудительным человеком, умеренным во всех своих вкусах и привычках, и каждый день, кроме воскресенья, носил одну и ту же накрахмальную рубашку, а по воскресеньям его матушка ее стирала. После этого мощь Лондона возросла, а сила Праги пошла на убыль. И как мог бы догадаться Якоб, если бы он думал головой, а не сидел мешком за своей партой, и именно тогда многие граждане Чехии, в том числе и его семья, эмигрировали в Британию. В их числе были многие из лучших пражских волшебников. Они помогли нам создать наше современное государство. А теперь, может быть... Ну, вы же вроде говорили, что все чешские маги были злые и продажные, сэр. Ну, как ты думаешь, Китти? Наверное, злых волшебников всех перебили, а? А эти просто заблуждались. Они увидели, что были неправы и раскаялись в своих поступках. А, уже звонок. Пора завтракать. Нет-нет, Кити, хватит на сегодня вопросов. «Все встали, задвинули стулья под парты и выходим. Потише, прошу вас!» После подобных дискуссий в школе Якоб зачастую делался мрачен, но его дурного настроения редко хватало надолго. Он был парень жизнерадостный и энергичный, худощавый, темноволосый, с открытой и нахальной физиономией. Он любил подвижные игры, и они с Кити с самого раннего детства много времени проводили вместе, носясь по саду его родителей. Гоняли мяч, учились стрелять из лука, пытались играть в крикет и, главное, старались держаться подальше от его многочисленного и шумного семейства.